Глава 15 Гаерног, шотландско Шотландско-Гельский Маленький, но шумный ручей Церера застыла на берегу, не сводя глаз с дерева. Она пометила его, вставив пятипенсовую монетку в углубление в форме сердечка на стволе профилем королевы наружу. По мере того, как день клонился к вечеру, Трава вокруг становилась всё теплее. Церера по-прежнему не была уверена в том, что тут бесспорно, а что сомнительно, но не сомневалась в одном. Даже если сейчас она спит или переживает какую-то форму нервного расстройства, это дерево символизирует связь со всем, что она является собой в реальности. Церера боялась, что если разлучиться с ним, может окончательно потерять рассудок, Сидя под этим деревом, она пыталась припомнить как можно больше подробностей из книги «Потерянных вещей». Но образы ликантропов, колдуний, гарпий, гномов и шизанутых охотниц отнюдь не прибавляли ей настроения. Даже с учётом изредка попадавшихся в романе легкомысленных моментов, это должен быть мир, состоящий в основном из угроз и опасностей. Единственным утешением было лишь то, что большинство ужасов, которые она помнила, в ходе повествования были устранены, зачастую насильственным путём. Но можно ли поверить в эту историю? Да, романы могут содержать и правду, хотя правда — это вовсе не то же самое, что реальность. И всё же она здесь, застряла в чём-то, что просто не могло быть реальным, но определённо ощущалось именно так. От всего этого — У неё разболелась голова. «Доброе утро!» — произнёс мужской голос откуда-то из-за её поясницы. «Добр...» Церера отпрыгнула от берега, рядом с которым из воды высунулась голова. Размером она была, как у маленького ребёнка, но с морщинистым лицом, с какой-то травой вместо волос и бородой, похожей на мох, который можно найти на некоторых старых камнях. Кожа при ближайшем рассмотрении больше напоминала переливающуюся рыбью чешую, тогда как откуда-то из-под этих слоёв водорослей постоянно вытекала прозрачная вода, как будто этот маленький человечек и сам был водой, по крайней мере, частично. Церера не могла понять, где умещается остальная часть его тела, поскольку в этом месте ручей был по колено в глубину. Либо у него была очень необычная фигура, либо голова — это всё, чем он располагал. «Хороший денёк для чего-то подобного», — продолжал странный малютка булькающим голосом. э, -э чем бы это ни было», — неуверенно добавил он тоном человека, который проснулся и одёрнул шторы, дабы поприветствовать новый день, только чтобы обнаружить какого-то незнакомого подозрительного типа, шарящегося по его саду. «Вы здесь недавно, насколько я понимаю». «Я только что прибыла», — ответила Церера. «Хотя и не пойму, где это здесь». «Ну, здесь — это и значит здесь», — сказала голова. «Это само собой разумеется. Если не здесь, то было бы там, а это совсем не одно и то же». «Вы, конечно, правы», — согласилась Церера. «Хотя я должна сказать, что вы не сильно-то меня выручили. В смысле, это не совсем то, как если бы вы снабдили меня картой». «Пожалуй, что да. Не слишком-то хорошо разбираюсь в картах. Никогда не было необходимости, знаете ли». Из ручья показалась водянистая рука вместе с прицепившейся к ногтю очень маленькой и слегка испуганной улиткой и в лёгком замешательстве потянула за водянистую нижнюю губу. «Кстати, а что такое карта?» «Это...» «Ладно, неважно», — сказала Церера. А затем, поскольку это представлялось вполне уместным, представилась... «Я Церера». «Рад знакомству, а я — дух воды. Только в данном конкретном водоёме, заметьте, не всей воды целиком». Больно уж хлопотное это дело, быть духом всей воды, как-то не тянет. Ни минутки покоя, если хотите знать мое мнение. В смысле, со всеми этими реками, озерами, морями и тому подобным только и приходится, что представляться в основном рыбам и спрашивать, как они поживают и чем занимались. А они не больно-то разговорчивы, эти рыбы, равно как и крабы. «Если подумать, так прошла уже бездна времени с тех пор, как я беседовал с кем-то, кто мог бы мне ответить. Так что, короче говоря, я вполне доволен своим нынешним положением. Дух воды, местное отделение, южный участок — вот это по мне. Это, если что, мой полный титул». Дух воды ещё раз дёрнул себя за губу. «Однако сбесишься, пока выговоришь» задумчиво пробулькал он. «Дух воды, местное отделение, южный участок. Как-то не хочется добавлять все эти уточняющие подпункты и оказывать себе медвежью услугу, принижая собственную значимость. Поскольку дело кончается тем, что кто-то поскальзывается на шатающемся камне, переходя через ручей, и требует встречи с твоим начальством». «А как насчет духа данного ручья?» — предложила Церера — поскольку это казалось совершенно очевидным решением. Маленький человечек покатал эти слова у себя на языке. «Дух данного ручья», — повторил он. «И почему я раньше об этом не подумал? А что? Мне нравится. Тут даже есть это... Али... Как её там? Аллитерация», — подсказала Церера. «Да, вот именно. Значит... «Дух данного ручья!» «Во всяком случае, как я уже говорил, я полностью всем доволен. У меня тут рыба, улитки!» Он осторожно взмахнул рукой, чтобы не сбросить её обитательницу. «Всякая дань мне во благо, если вы понимаете, о чём я!» Дух данного ручья влажно, но многозначительно кашлянул и подмигнул Церере. «Дань?» — переспросила она. Но ну, вообще вообще-то вы воспользовались моей водой, чтобы умыться, и я видел, как вы сделали и глоток другой. Только не поймите меня превратно. Я рад, что вы так поступили. Я поддерживаю этот ручей и пруд в совершеннейшей чистоте самолично. Вы могли бы без всяких проблем съесть что-нибудь на обед прямо со дна этого водоёма, будь вы рыбой». Но маленький знак благодарности никогда не помешает, верно? Приятно, когда твои усилия получают признание и всё такое. В смысле, я ценю, что вы помогли мне определиться с моим статусом и принимаю этого внимания, но даже дух всё равно должен как-то зарабатывать себе на жизнь». Церера порылась в карманах. Её единственная монетка ушла на то, чтобы отметить дерево, но она нашла серебряную пуговицу, которая на этой неделе оторвалась от её жакета, и которую она намеревалась пришить обратно, когда будет для этого в настроении. «У меня больше нет денег», — сказала Церера. «Только вот это». Глаза у духа данного ручья расширились. «О, да чего же изумительная вещь!» «Да чего же блестящая, да чего же иная? Она стоит гораздо большего, чем быстрое умывание лица и пара глотков воды. За это вы можете искупаться в одном из подведомственных мне прудов в любое удобное для вас время. Я даже попрошу кого-нибудь из рыбок обгладать омертвевшую кожу с ваших ног. Если они чересчур увлекутся, щёлкните их по носу. Вы же не хотите, чтобы вам отхватили палец на ноге?» Церера вежливо отклонила это предложение. Она не была уверена, что ей захочется искупаться в пруду, в котором обитает свой собственный дух. Ей даже не нравилось пользоваться раздевалками в местном бассейне, не говоря уже о том, когда к ней подкатывал какой-нибудь старый хрен с предложением потереть спинку. «Что ж, предложение остаётся в силе, когда бы вам это ни понадобилось» объявил «Дух данного ручья», когда Церера передала ему пуговицу. «А пока, если возникнут какие-либо проблемы водяного характера, просто назовите моё имя. Дух данного ручья». «Запомнили?» «Дух данного ручья». «Может, вам записать?» «Нет, я точно запомню», — заверила Церера. У неё не хватило пороха указать ему на то, что здесь много ручьёв, а значит, скорее всего, и духов тоже много. Тем не менее, место обитания духа данного ручья с его холодными прозрачными отмелями, каменистыми заводями, рыбой и улитками показалось ей совершенно прекрасным местом, на которое тот вполне мог претендовать как на свою собственность. «Ладно, мне пора», — сказал дух данного ручья, — вновь становясь единым целым с водой. «Дел по горло. Камни надо почистить и всё такое...» «Нет!» — воскликнула Церера. «Погодите минутку. Вы же мне так и не сказали, где я нахожусь. Вы вообще ничего мне не сказали!» Но дух данного ручья уже исчез. «И ты стоил мне пуговицы!» — сварливо добавила Церера. Она подтянула джинсы, и вправду требовалось что-то с ними сделать, поскольку если б ей по какой-либо причине пришлось бежать, то они, скорее всего, оказались бы у неё на лодыжках. Но Церера надеялась, что бежать всё-таки не придётся, потому что если бы пришлось, это наверняка означало бы, что она убегает от кого-то. Осмотрев штанины своих джинсов, она решила, что первым делом нужно подвернуть их, чтобы не путаться а потом соорудить что-то вроде пояса. Поначалу Церера подумывала о том, чтобы использовать с этой целью длинный побег плюща, но потом вспомнила свой опыт с плющом в старом доме и решила, что не будет ломать любую растительность, которая может не так это понять. На берегу ручья рос высокий куст тростника. Церера осторожно пошевелила его, и когда возражение не последовало, Ей удалось после некоторой борьбы выдернуть один из стеблей. Он оказался достаточно длинным, чтобы обернуть его вокруг талии и завязать узлом, не порвав. На миг она ощутила себя Робинзоном Крузо, только что построившим хижину на необитаемом острове. Символ торжества человека над силами природы. Когда Церера снова взглянула на ствол дерева, монетки там уже не было.